Глава ч е т в р т а я Решив покориться судьбе, я взяла протянутую трубку и безнадежно сказала: "Ало, л Виола л е н и н и д о в н а Да. Мы приняли положительное решение по вашей рукописи. Не могли бы вы прямо сейчас подъехать в издательство? Сейчас? Глупо переспросила я. Если успеете до полседьмого, то хочется переговорить сегодня. Вы намереваетесь вернуть мне рукопись? чтобы она не занимала место в издательстве. Мы собираемся напечатать вашу книгу, спокойно уточнила Олеся Константиновна. Бегу, заорала я, вскакивая на ноги. Бегу, сейчас. Э, не с у с ь только, не уходите. В трубке послышалось сдавленное покашливание, потом раздались короткие гудки. Словно испуганная мышь, я заметалась по квартире. Но «Ну, где мои брюки? Куда подевались колготки? Кто взял губную помаду? Расшвыряв ненужные вещи, я влезла в куртку, натянула сапожки и побежала на улицу Вронского, чувствуя, что обувь от чего-то просто сваливается с ног. В маленькой комнатке все осталось так, как месяц тому назад. Мрачная девушка снова не подняла головы от ноутбука и сделала вид, будто не слышит моё робкое здравствуйте. Олеся Константиновна опять без тени улыбки предложила. Садитесь. Мы собираемся напечатать вашу вещь, но потребуется внести изменения. Конечно, конечно, что хотите. Нас не устраивает один из главных героев. в о л о д я он мужчина, нужна женщина. Без проблем сделаю из него Валю. Совершенно ни к чему в книге подробное описание природы и утомительные рассказы о переживаниях матери. Уберу. Название меняйте, пожалуйста. Алеся Константиновна склонила голову на бок, внимательно посмотрела на меня и поинтересовалась: "Когда предоставите готовую рукопись? Завтра". В лице редакторши появилось нечто живое, уголки ее рта дрогнули, дама явно сдерживала улыбку. "Можно так не торопиться. Жду 1 5 г о числа. Тогда же подпишем договор и вы получите деньги. Какие?". Алеся Константиновна вздернула брови. Мы должны заплатить вам гонорар, разве вы не знали об этом? Боясь выглядеть в ее глазах полной идиоткой, я ответила: знала, конечно. Но не признаваться же ей, что я полагала, будто сама заплачу им за выпуск книги. И еще имя Виола не подходит для обложки, ищите псевдоним. Сказав последнюю фразу, она уткнула глаза в чью-то рукопись, понимая, что аудиенция окончена. Я тихо встала и, ощущая под ногами мягкий ворс к а в р р л и н а шагнула к двери. Виола л е не н и д о в н а окликнула меня редактор. Я повернулась. Вы забыли ботинки? сообщила Олеся Константиновна и ткнула ручкой вниз. Я опустила глаза и онемела. Так вот почему ступни ощущают ворс. Я очутилась на ковре просто в колготках. Понятно теперь и от чего сапожки все время норовили соскользнуть у меня по дороге с ног. Возле стула спокойно стояли полуботинки Олега. А мой муж носит сорок второй размер. о л е с я Константиновна с интересом глянула на меня. Нелюбезная девушка тоже наконец оторвала взор от компьютера и уставилась на мою обувь. Глупо хихикая, я подхватила баретки Куприна, вышла босиком в коридор, потуже затянула шнурки и шаркая, словно дряхлая бабка, пошла домой. В квартире горел скандал. Из кухни слышались негодующие вопли Маринки Рымниной. Наши соседки снизу. Что за шум? Поинтересовалась я, влетая в помещение. Следующие слова застряли в горле. Повсюду были лужи и грязь. Тамарочка, стоявшая с тряпкой, вздохнула. Кто-то заткнул пробку в раковине, пустил во всю мощь воду и ушел. Кристия занималась английским, а я на беду заснула. Проснулась, когда Маринка в дверь звонить начала. Между прочим, понеслась в атаку соседка. Вы нас капитально затопили. Обои подлетали, штукатурка осыпалась, паркет начал вздуваться. Придется ремонт делать за ваш счет. Имейте в виду, я этого так не оставлю. Мариша, миролюбиво сказала Томочка, ты не волнуйся, естественно, мы оплатим все расходы. Только скажи, сколько? Неожидавшая такой реакции соседка осеклась, потом пробормотала: подумать надо. Когда обозленная Маринка ушла, я удрученно воскликнула: я забыла про пробку и проводу. Вообще все из головы вылетело. Представляешь, мою книгу собрались напечатать? Тамарочка опустилась на стол. Да ну. Вот эта новость. Ради нее стоило затопить весь подъезд? Всю следующую неделю я просидела над рукописью, старательно превращая Володю в Валю и убирая описание природы. Желание увидеть свой опус напечатанным было настолько сильным, что я была готова на все, лишь бы суровая Олеся Константиновна... Благосклонно кивнула. Не понравилась редактору старенькая мама одной из героинь? Не беда, превратим бабушку в бойкую двоюродную сестрицу. Отталкивают восторженные слова о закате солнца? Значит, в ы м о р а е м все. Я не гордая, и потом не бось Олеся Константиновна лучше меня знает, как следует писать детективы. Через семь дней я похудела на четыре кило, осунулась, и Олег отнял у меня рукопись со словами. Заставь дурака богу молиться, он л о п р а с ш и б е т Отдохни, успеешь исправить. Дай сюда, заорала я. 15-го в 10:00 я должна представить готовый текст, а мне еще 20 страниц п р а в и т ь Муж постучал пальцем по лбу. Совсем умалишилась. Сегодня 12-е, времени полно. Я легла на диван и мигом заснула, чувствуя невероятную усталость во всем теле. Честно говоря, это удивительно. Ладно бы носила тяжелые сумки или стирала вручную пододеяльники, так ведь просто сидела и водила ручкой по бумаге. Отчего же так притомилась? Эй, вилка! Раздалось издалека. Стряхнув себе остатки сна, я села. Томочка протягивала трубку. Извини, разбудила, но мне кажется, это важно. Виола Ленинодавна. Донеслось из мембраны. Вас беспокоит из кардиореанимации 169-й больницы. Не могли бы вы подъехать к нам сейчас? Я посмотрела на часы, девять вечера. Мне в больницу в такое время? Зачем? Голос врача стал громче. Анастасия Федоровна Бабкина вам знакома, Аська? Конечно, мы дружим со школы, ходили в один класс. Ее привезли сюда пять дней тому назад, с инфарктом. Боже, но она же совсем молодая! К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания не зависят теперь от возраста. Сейчас ее состояние более или менее стабилизировалось, но она находится в крайнем волнении и требует вас. Понимаю, что поздно, но Бабкиной нельзя нервничать, а Анастасия Федоровна страшно беспокоится. Еду, коротко ответила я и побежала в ванную. Зачем понадобилась Аске ь вызывать меня? Олега, как всегда, не оказалось дома. Муж успел убежать, пока я мирно дрыхла под пледом, поэтому пришлось похоронить надежду на то, что он довезет меня до больницы. Безрезультатно прождав автобус, я поймала бомбиста и докатила до места назначения в полном комфорте, в тепле и под приятную музыку. а с ь к а выглядела ужасно. Маленькая личика терялось на огромной подушке, сливаясь по цвету с серовато-желтоватой наволочкой. Привет, слишком бодро сказала я. Как дела? Валяешься тут, симулянтка, чужое место в реанимации занимаешь. Заканчивай кукситься, доктор говорит, что скоро тебя выкинет отсюда. Ася медленно распахнула огромные глаза и пробормотала: "Вилка пришла". Конечно, ты же позвала. Что случилось? Принести продуктов или вещи какие? Закрой дверь поплотней, п р о ш е л е стела Ася. Сядь на кровать. Лучше на стол. Чего же грязными джинсами и прямо на белье? Нет, забеспокоилась подруга. Сюда, на одеяло. Не хочу, чтобы кто-нибудь услышал. Ближе, садись. На ее лбу заблестели капли пота. Испугавшись, что Аськи станет хуже, я устроилась прямо возле ее лица и забормотала: "Не волнуйся, говори спокойно". Ася с трудом подняла тонкую руку. Ляля -ля, пропала. Я постаралась не измениться в лице. Бедная Аська. Не всякий способен пережить такое горе, как смерть единственной нежно любимой дочери. Кажется, у Аси поехала крыша. Ляля -ля, пропала, повторила подруга, хватая меня бледными л е д я н ы м и пальцами. Только на тебя надежда. Найди ее. Мне стало страшно. Погладив а с ю по спутанным волосам, я осторожно произнесла: "Ты только так не волнуйся, пожалуйста. Скажи, где Сережка?" В командировку, как всегда, укатил, прошептала подруга. Деньги зарабатывать. Я только вздохнула. Сергей не самый заботливый муж. Жена попадает с инфарктом в реанимацию, а супруг п р и с п о к о й н е н ь к о отправляется прочь. Разаля н к и т и ч н о с кем? К ней Андрей переехал, п р о ш е л е с т е л а а с ь к а Умоляю, найди Лялю. Господи, какой ужас. А все еже, его выдумка. Ну почему я согласилась? Испугалась скандала. Сережа сказал, что убьет меня, он может. Вспомнив тихого, з а с т е н ч и в о улыбающегося Сергея, я перепугалась окончательно. Каски следует срочно вызвать психиатра. н а й д и л я л ю задергалась больная. Ася, сурово сказала я. Ляля умерла. Мы кремировали ее. Неужели ты не помнишь? Нет, это не она. А кто? Другая девочка. Все понятно, нужно немедленно поставить в известность л е ч а щ е г о врача. Ты думаешь, я с ума сошла? Нет, конечно. Ты просто устала, надо отдохнуть. Поспишь сейчас спокойно и все пройдет. Ляля жива. Конечно, конечно. Это правда, безусловно. Вот что. Полежи, я сейчас приду. Если пойдешь к врачу и вызовешь психиатра? С мрачной решимостью сказала а с ь к а "Если не поверишь мне и станешь считать психопаткой, если не поможешь, я сегодня же покончу с собой, ясно?". Я испугалась. Только не волнуйся, сядь назад. Ладно, слушай, говори. Ляля жива, выпалила Ася. Она и не думала умирать. Мы кремировали другого ребенка, так придумал е ж а Мне затея показалась правильной, а теперь вижу, что совершила страшную глупость, просто безумие, словно под гипноз попала. Мне не нужен еже, найди Лялю. Лицо Аски приобрело синевато-розоватый оттенок, лоб снова вспотел, руки затряслись. Думаешь, почему я инфаркт спустя почти неделю после поминок заработала? С в и с т я щ и м шепотом спросила она, отчего у меня сердце сразу, когда труп в кровати увидала, не разорвалось? Да потому что не Ляля умерла, а другая, Ирочка забелена. В глазах подруги м е т а л и с ь мрачные огоньки, и я внезапно с ужасом поняла, а с ь к а совершенно вменяема, а то, что она сейчас рассказывает про Ляльку, дикая правда. Ну-ка, прошептала я поудобнее, устраиваясь на высокой кровати. Быстро выкладывай все.